Глава 4. Главная операция Великой Отечественной «Я могу поверить в невозможное, но не в невероятное. Если вы скажете мне, что Великого Гладстона в его смертный час преследовал призрак Парнелла, я предпочту быть агностиком и не скажу ни да, ни нет». Но если вы будете уверять меня, что Гладстон на приеме у королевы Виктории не снял шляпу, похлопал королеву по спине и предложил ей сигарету, я буду решительно возражать. Я не скажу, что это невозможно. Я скажу, что это невероятно. Гилберт Кейт Честертон Независимо ни от каких стратегических раскладов ни от каких теорий, эвакуация промышленности в первые месяцы войны признана во всем мире деянием грандиозным, беспримерным, уникальным и прочее. У нас тоже, впрочем, она признается таковой, но как-то между делом. Едва ли можно найти книгу по истории войны, где бы не уделялось несколько абзацев этой беспрецедентной операции. Едва ли можно найти работу по истории войны, где этой операции уделялось бы более чем несколько абзацев. Исключением стала книга Куманева «Проблемы военной истории Отечества». Там данной теме уделена целая глава из 18 страниц. Кое о чем повествуется в собранных им же рассказах сталинских наркомов. И на этом все. Если и есть еще какие-нибудь работы, то уж в таких недрах куда без отбойного молотка не попадешь. Странное, очень странное пренебрежение, вы не находите? Создается такое впечатление, что кто-то в свое время направил поток исторических работ в обход этой темы, а потом, когда протопталась колея, про нее и вовсе забыли. Кстати, и работ по экономическому развитию СССР после 1941 года тоже практически не существует. И что любопытно, на той тоненькой тропиночке, которую протоптала в этой теме официальная история, тоже больше вопросов, чем ответов.